Глава девятая. Адиль. Париж. Июнь-июль 1939 года. Шла неделя экзаменов, все столы в библиотеке были заняты, кроме одного места. Месье Гружан в оранжевых наушниках стал посреди читального зала. Наблюдая за ним, мы с Борисом сосредоточились. — Что этот наш нестандартный друг намерен делать? — спросил меня Борис. — Зовите меня Ишмаэль. Начал читать слух месье. «Много лет назад, неважно, сколько именно, почти не имея денег в кармане и ничем не занятый на берегу, я подумал, что мог бы отправиться в плавание и увидеть морскую часть мира». Когда Борис показал ему на пустой стул, предлагая сесть и читать про себя, месье ответил, «Будь я проклят, если сяду рядом с этими надушенными еврейками». Мисс Ридер подошла к нему, нахмурившись и сжав губы. «Я впервые видела ее разгневанной». Месье отступил на шаг назад. «Я вас выгоню сию минуту», — коротко бросила она. Директриса окинула взгляды молодых женщин, студенток Сорбонны, и извинилась, пообещав, что они смогут заниматься спокойно. «В этой библиотеке не место для подобных речей», — предостерегла она месье Гражана. «Я говорю то, что другие думают», — пробормотал он. «Подумайте еще разок», — ответила мисс Ридер. «Не указывайте мне, что делать», — месье взмахнул рукой, чуть не задев директрису. Борис схватил месье Гражана за руку и потащил к двери. В вязаном жилете с галстуком Борис оказался, на удивление, ловок в роли вышибала. «Я хотел прочитать отрывок о сром и дождливом ноябре в моей душе», — какое еще душе?» — спросил Борис. «Отпустите меня!» «Вы не жертва», — сказал Борис, выталкивая месье наружу. «Вы просто неприятный человек, который оскорбляет многих людей. Еще слово, и вы никогда больше сюда не войдете». Мисс Ридер успокаивала читателей в тревожных инцидентах, а я решила пойти посмотреть, как там Борис. Я нашла его в дальнем конце двора, рядом с пунцовыми розами, с которыми смотритель разговаривал Как со своими детьми. Борис прислонился к стене, крепко сжав в пальцах сигарету жетан. «Как дела?» Он не ответил. Я прислонилась к стене рядом с ним, и мы стали наблюдать за клубами дыма, поднимавшимися в воздух. После революции был вынужден проститься со своей страной. Наконец заговорил Борис. «Было очень тяжело уезжать, но мы с братом верили, что здесь мы найдем лучший, более разумный мир. Разве Франция не страна просвещения?» В России многих людей убили в погромах. Нашего соседа убили просто за то, что он был евреем. Так что, когда я слышу подобные речи... Мне жаль. Наверное, ненависть вездесуща. Он глубоко затянулся сигаретой, и когда выпустил дым, это походило на тяжелый вздох. Даже в нашей библиотеке. Папа был прав. Работа с людьми могла деморализовать. Возвращаясь домой на автобусе, я погрузилась в страницы моего преданного друга, 813. Их глаза видели Бога. Я повернула книгу к окну, чтобы поймать слабый свет. Она знала то, чего ей никто никогда не говорил. Например, слышала слова деревьев и ветра. Она часто беседовала с упавшими на землю семенами. «Ох, надеюсь, вы упали на мягкую землю», потому что слышала, как семена переговариваются друг с другом. Она знала мир жеребцов, играющих на голубых пастбищах небес. Она знала, что Бог каждый вечер разрушает старый мир, а на рассвете создает новый. И это было прекрасно — видеть, как мир обретает форму вместе с солнцем и восстаёт из серой пыли мироздания. Знакомые вещи и люди обманули ее ожидания. И потому она медлила у ворот высматривая дорогу к бегству. Когда автобус со скрипом остановился на красный свет светофора, я оторвалась от книги. «Где это мы?» Я поискала взглядом знакомые ориентиры и увидела отцовский комиссариат, огромное унылое здание. Я оказалась далеко от дома, но, может быть, я смогла бы вернуться с папа, если он еще на службе. Я кинула взглядом улицу, высматривая его автомобиль, но увидела самого папа в низко надвинутый на лоб ветровой шляпе, а рядом с ним какую-то женщину. Возможно, он утешал сейчас жертву преступлений, например, ограбленную лавочницу. Тут я заметила вывеску на здании за их спинами. Отель «Нормандия». Нет, это, наверное, партия или горничная. Папа усмехнулся каким-то словам женщины и поцеловал ее. Не в щеку, а в губы, крепко. «Как он мог так поступить с маман?» Эта шалава даже хорошенькой не была. У нее были редкие волосы, толстые щеки. К счастью, светофор загорелся зеленым, и автобус потащился дальше по булыжной мостовой, увозя меня от них. Чувствуя себя совершенно больной, я вышла на следующей остановке. Шагая домой, я пыталась найти смысл увиденного. Как давно это продолжается? Что такого сделала маман? Чем она это заслужила? Или она чего-то не сделала? Я перелистывала страницы своей памяти. Как-то вечером Маман сказала, что папа предпочитает ужинать вне дома. Она имела в виду... Именно это? Прихожая бросила сумку с книгами и громко позвала Реми. Он читал о мышах и людях. «Стейнбек подождет», — заявила я ему. «Мы спрятались в нашем тайном местечке подальше от родителей, подальше от всего мира, под моей кроватью, куда даже свет не проникал». Реми а за ним и я растянулись на паркете. Было приятно вернуться в детство, скрыться в том последнем месте, где нас стали бы искать. Почти задыхаясь, я выпалила. Папа был женщиной, не с маман. А чему ты удивляешься? Беспечность брата поразила меня так же сильно, как картина «Папа рядом с девкой». Ты знал? И почему не сказал? Мы вовсе не обязаны выкладывать друг другу все подряд. Из каких это пор? «У важных мужчин всегда есть любовница», — продолжила Реми. «Это знак статуса вроде «золотых часов».» «Неужели Реми действительно в это верил? А Поль?» «Мне роман-папа оказался предательством, и не только по отношению к маману, но и по отношению ко всей нашей семье. Как мог Реми не понимать этого?» «Я посмотрела на него, но не смогла разгадать, что написано на его лице. Я не знала, что он думает, не знала, что думать мне». Я схватилась пальцами за пружинный матраса. Битси говорит, что часть взросления — это осознание того, что у твоих родителей есть собственная жизнь и собственные желания. Сказал Реми. Битси говорит. Я вспомнила другой случай, когда мы с Реми не поняли друг друга. То лето, когда нам исполнилось по девять лет, брат из воспаления легких слег в постель, а маман оклеивала его грудь горчешниками, чтобы облегчить кашель. Я сидела с ним, читала ему вслух или просто смотрела, как он дремлет. И так было каждый день, кроме воскресенья, когда мы с маман отправлялись на мессу с дядей Леонелем и тетей Каро. Мне нравился дядя Леонель, потому что он всегда говорил, что ему хотелось бы иметь дочку вроде меня. Это заставляло тетю Каро хныкать, а маман твердила ей, что вскоре Господь благословит их младенцем. Но маман, которая утверждала, что она всегда права, На этот раз, как выяснилось позже, оказалась права лишь наполовину. Когда мой дядя перестал посещать мессу, тетя Коровь весьма многословно объясняла, что он подхватил грипп или ему понадобилось встретить клиента в кале, и никому в голову не приходило, что дело здесь нечисто. Когда мы в последний раз все вместе выходили из церкви, мама даже сказала, «Я рада, что мы только в женской компании». Я ушла вперед, мечтая уже о десерте. «Хорошо, что ты этим довольна», — заметила тетя Каро, «потому что у меня есть кое-какие новости». В ее голосе послышалось такое раздражение, что я остановилась. Я не стала оглядываться, я не хотела, чтобы маман обвинила меня в подслушивании. Леонель очень отдалился от меня, — продолжила тетя Каро. «Отдалился?» Я заподозрила, что у него появился кто-то еще, и когда я спросила, он признался, что у него есть любовница, — «Это обычное дело в нашем мире», — сказала Маман. «Меня удивляет лишь то, что он честно в том признался». Она произнесла это с такой горечью, что я обернулась, но никто не заметил. Ему пришлось. Глаза тети Корон наполнились слезами. Он ее обрюхатил, и я подала на развод. «Развод?» — Маман побледнела. «И что мы скажем людям?» Первой мыслью Маман было всегда, что люди подумают — Она нервно оглянулась на мансеньора Клемента, стоявшего на церковном крыльце. «Это все, что ты можешь сказать?» — спросила тетя Каро. «Ты не сможешь посещать мессу?» «Очень жаль. Но я ведь могу читать священное писание дома. Идем». Маман не тронулась с места. «Ты должна вернуться домой. Я надеялась остаться у тебя. Ты должна вернуться в свою квартиру. «Не могу». Лионель перевозит ее туда. «Это не мое дело». Было просто ужасно видеть ненавидевшую всякие стычки маман, говорящей такое прямо перед церковью на глазах Господа и людей. Как могла она быть такой жестокой, сроднею по плоти и крови? «Пожалуйста», — заговорила тетя Каро, — «мне не вынести одиночество». Взгляд маман метнулся в мою сторону. Я ожидала, что она обнимет свою сестру, как обнимала меня, если я падала или обдирала коленку, — но Маман произнесла «Я не хочу, чтобы на моих детей оказывали дурное влияние». Разведенные были даже хуже падших женщин. Моя матушка верила в то, во что велела ей верить церковь, но разве не могла она сделать исключение для сестры? «Мне просто некуда идти», — сказала тетя Каро. «У меня совсем нет денег». «Пожалуйста, Маман», — попросила я, но ее лицо лишь стало еще жестче. «Развод — это грех!» «Но мы ведь можем попросить прощения за этот грех на исповеди?» Заметила я. Когда маман не могла победить с помощью логики, она применяла силу. Схватив мою руку, она потащила меня по улице к дому. Я оглянулась на тетю Каролину. Она смотрела нам вслед, прижимая к груди дрожащую руку. Когда мы вернулись домой, я сразу бросилась в комнате Реми, но едва схватилась за дверную ручку как передо мной очутилась маман не расстраивай брата через несколько дней я спросила о тете коро уверенная что маман смягчится а она ответила еще раз упомянешь ее имя и я выгоню тебя из дома я поверила ей две недели я хранила молчание или молчание хранило меня но наконец не в силах больше таиться от реми Я присела на его кровать. Брат был бледен, и я знала, что он измучен непрерывным кашлем, сотрясавшим его тело. «Из-за этих горчичников ты пахнешь, как воскресное жаркое», поддразнила я его. «Очень смешно». «Извини». Я протянула руку, чтобы растрепать ему волосы. Если он позволит, значит, простил мою шутку, если нет, значит, все еще сердится. Он позволил. «Тебе лучше?» «Вообще-то нет». Ох. Я не осмеливалась рассказать, ведь маман предупредила, что нельзя огорчать Реми. Мы с родителями жили в страхе перед рецидивом болезни. Мы разговаривали шепотом, когда думали, что Реми спит. Мимо его комнаты проходили на цыпочках. «А в чем дело?» — Почувствовал я его вопрос. «Ни в чем», — ответила я. «Расскажи», — настаивала Реми. «Да, иногда мы общались именно так». Он внимательно слушал, пока я выплескивала свою боль. Я верила, что любовь нашей матушки льется независимо от условий, а она вдруг ее выключила, как водопроводный кран. И что теперь будет с нашей тетей? Аман говорила, что тетя Каро хотела вернуться в Макон, медленно произнес Реми. Я вскинула голову. Хотела? Тогда почему она не попрощалась с нами? Возразила я. Почему не пишет? И на этот раз у моего болтливого братца не нашлось ответа. «Ты предпочитаешь верить в то, что тебя устраивает, а не в то, что есть на самом деле», — обвиняюще заявила я. «Ты, должно быть, чего то не поняла. Маман не может быть настолько жестокой». Его отказ верить мне был таким же угнетающим, как отказ нашей матери от родной сестры. «Тебя там не было», — сказала я. Изображал больного, как всегда. Рами покраснел, он сел и открыл рот. Я напряглась, ожидая, что он мне стукнет. Но брат со тяжелым кашлем, на его губах появилась кровь. Растерявшись, я протянула ему свой носовой платок и стала гладить по спине. И все мысли о том, чтобы победить в споре, вылетели из моей головы. Два месяца спустя Рэми снова стал ходить на мессу. Как и маман, он с нежностью опускался на колени перед распятием, убежденный в том, что лишь вера помогла ему одолеть болезнь. Я позволяла ему верить в то, в чем он нуждался. Я уже научилась тому, что любовь не обладает терпением, любовь не обладает добротой. Она зависит от обстоятельств. Самые близкие люди могут повернуться к тебе спиной, распрощавшись из-за того, что выглядело чисто ерундой. И тебе придется тогда полагаться лишь на себя. Моя страсть к чтению росла, книги никогда не предавали. И пока Реми тратил карманные деньги на сладости, я свои сберегала. Брат был шутом в классе. Я добилась первого места в выпуске. Когда его друзья приглашали меня куда-нибудь, я отказывалась. Любовь меня не интересовала. Я должна была получить профессию, найти работу и копить деньги, чтобы тогда, когда случится неизбежное, обойтись своими силами. С туманом в глазах после беспокойной ночи я старалась, как могла, помогать родителям. У папа была любовница, Рэми каждую свободную секунду проводил с Битси, А Поль так и не вернулся, чтобы повидаться со мной. Я остановилась, устала абонемента, надеясь, что у Бориса найдется книга для меня. «Вы сегодня бледноваты». Он протянул мне 891.73. «Идите в загробную жизнь, там вас никто не побеспокоит». Прижимая к груди Томик Чехова, я ускользнула вверх по лестнице, мимо ученых на втором этаже, которые не замечали, что уже наступила весна, на безмятежный третий этаж, где хранились книги, которые нам очень редко приходилось выдавать, в загробную жизнь. Пока я не спеша шла между стеллажами, тишина наполняла меня покоем. Спрятавшись между книгами, я прочитала. У него были две жизни. Одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, и другая, протекавшая тайна. Нам никогда не дано познать тех, кого мы любим а они никогда не узнают нас. Это было душераздирающее, это было правдой, но всегда было и утешение. Читая истории о других людях, я знала, что не одинока. «Вот вы где!» — воскликнула Маргарет. Ее лицо обычно безупречно напудренное, блестело от усилий работы с тяжелыми томами и от удовлетворения. Робкое, чувствующее себя ненужным существо, с которым я когда-то познакомилась, превратилось теперь в уверенную в себе способную женщину. «Чем вы сегодня заняты?» Переставляя на новые места энциклопедии, потирая плечи, ответила Маргарет. «Для работы здесь нужна сила». «Вы очень добры, уделяя нам так много времени». И «Это нетрудно, если вы верите, а я верю в вашу библиотеку». «Я подумала о том, чтобы отдать свое сердце Полю». «А что, если вы ничего не получаете взамен?» «Не уверена, что отдавая следует чего-то ждать». Маргарет насмешливо посмотрела на меня. «А вы что здесь делаете в полном одиночестве?» «Занимаюсь инвентаризацией. Вид у вас невеселый. Со мной все в порядке». «Да, это я вижу», — беспечно произнесла она. «Здесь наверху очень душно. Вам нужно глотнуть свежего воздуха». Оказавшись наружу с дамой, с собачкой под мышкой, я повела Маргарет в боковые улочки. «Куда мы идем?» — спросила она. Я нахмурилась. Находится ли участок поля на рю Вашингтон? Мне приходилось видеть неудавшуюся любовь. Теперь я хотела видеть удавшуюся. Мне необходимо было знать, чувствует ли поль то же, что и я. У меня теперь была работа, я становилась все более независимой. Надо рискнуть. Все в порядке? Я... Я не знала, как выразить свои чувства, Да и в любом случае Маргарет была космополиткой. Вряд ли её могли заинтересовать мои проблемы. «Вы хотели бы пойти на приём в посольстве в день взятия Бастилии?» Я повернулась к ней. «Вы серьёзно?» «Конечно, мне хочется немножко вас развеселить. Заходите ко мне домой, мы вместе соберёмся. Вы можете позаимствовать одну из моих платьев, ну, если вдруг у вас нет подходящего». Я уже почти не слышала её. Я увидела здание участка. Ура! Я резко остановилась. Маргарет опасливо посмотрела на забранные решетками окна. Когда из здания вышли несколько красавчиков-полицейских, ее лицо осветилось пониманием. Вы случайно не надеетесь увидеть одного из ваших читателей? Полагаю, он все-таки констебль, а не грабитель. Так и есть. Идемте, поздороваемся. Папа это не понравилось бы. «Он говорит, в участках полно преступников». «Ваш отец здесь?» «Нет». «Тогда я не вижу, почему мы не можем войти». Она преспокойно открыла деревянную дверь и втолкнула меня внутрь. Тусклый свет с трудом пробивался сквозь сигаретный туман. Сидевший на скамье прямо рядом со мной мужчина в одной рубашке злобно покосился на меня. Я прижала к груди Томик Чехова. Мужчина придвинулся ближе ко мне и отступила в сторону». «Может быть, Поль примет предложение папа и больше не будет работать здесь? А может, никогда здесь и не работал? Я просто идиотка. Мне не следовало сюда приходить». Повернув к выходу, я вдруг ощутила чью-то руку на своем локте. Я отпрянула, готовая двинуть на наглеца Чеховым, но вместо того увидела забоченные голубые глаза. «Когда я мечтала о том, чтобы снова увидеть вас, то никак не думала, что это случится здесь», произнес он. Я опустила книгу. «Вы хотели увидеть меня снова?» «Конечно, но после того, как я смутил вас перед начальством...» «Вы меня не смущали, в любом случае мы скучаем по вас. В библиотеке». «Я тоже скучаю... по библиотеке». «Я ждала, что он скажет что-нибудь еще, но когда он промолчал, заговорила сама. Мне пора идти, меня ждет подруга». «Моя смена только что закончилась, могу я пригласить вас обеих перекусить?» В бесстрощий голеватый официант в черном блейзере и галстуке бабочки отвел нас к тихому столику у задней стены, подальше от копов, которые ставились на нас поверх кружек с пивом. Хотя ни один из них не показался мне знакомым, я подумала, не приходил ли кто-нибудь из них к нам на воскресный обед. С кухни доносился аромат печеных яблок, от которого рот наполнялся слюной. «Чем это так потрясающе пахнет?» — спросила Маргарет. «Перевернутый торт с яблоками», — ответила я третий из моих любимых десертов после профитролей и шоколадного мусса «Маман». Четвертый из моих любимых, добавил Поль. «Я никогда не пробовала», сообщила Маргарет, но уверена, что он станет моим новым любимчиком. Внезапно смутившись, я смахнула с клетчатой скатерти хлебную кружку. Маргарет одними губами произнесла «Поговори с ним». Молчание становилось все громче, пока я придумывала, что сказать – «Наверное, я могла бы спросить Поля о его работе. Я подумала о папа, который возвращался со службы домой в дурном настроении жаловался на разных негодяев, с которыми ему приходится иметь дело. Мы с Реми никогда не могли понять, говорит он о преступниках или о коллегах». «А почему, собственно, вы решили стать полисменом?» «Наконец выпалила я». «А Дель имеет в виду, что это ведь такая опасная работа», — поддержала меня Маргарет. Она мне рассказывала, как сильно восхищается людьми в синих мундирах. «Я всегда хотел этим заниматься, ответил Поль, «помогать людям, защищать их». «Как это благородно!» — воскликнула Маргарет. «А с чего вдруг вы решили стать библиотекарем?» — спросил Поль, и в его глазах сверкнули озорные искры. «Книги иной раз нравятся мне больше, чем люди». «Да, книги не лгут и не воруют», — согласился Поль. На них можно положиться. Я была удивлена и тронута, услышав эхо собственных чувств и мыслей. «А что вы любите читать?» — поинтересовалась я. «Это для вас или для информационного бюллетеня библиотеки?» Я ощутила, как мое лицо вспыхнуло от гордости. «Вы читали мои бюллетени?» Мне понравился ответ «Мисс Уэт, и я заглянул в старину Гераклита. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Одновременно произнесли мы. Я спрашиваю для себя, неловко произнесла я. Мне нравится в основном документальная литература, в особенности по географии. Я снова наслаждаюсь изучением английской грамматики. Мне интересны правила, наверное, потому что мне нужно что-то настоящее. Я готова была возразить, что романы могут оказаться правдивее самой жизни, но он продолжил. Возможно, это потому, что я много времени провожу с преступниками, которым плевать на все правила. Уголовникам плевать, кому не причинят боль. И они сочиняют отличные истории, так что просто хочется поверить, будто у них были причины сделать то, что они сделали. И это тяжело, когда узнаешь, тот, кому ты поверил, солгал тебе в глаза. Это тяжело. Согласилась я, подумав о папа и его девке. Официант откашлялся. Я и забыла, что мы находимся в людном ресторане, что рядом сидит милая Маргарет. После того, как официант принял у нас заказ, Поль заговорил с Маргарет на английском запинками. «Я не уверен, что смог бы жить так далеко от дома. Я восхищаюсь вами». «Это очень любезно с вашей стороны», — ответила она. «Я ужасно тосковала по дому, но потом познакомилась с Адиль». «Маргарет чрезвычайно помогает нам в библиотеке. Прозовев, она сказала, «А у вас есть уже планы на отпуск?» «Я каждое лето помогаю моей тетушке на ферме», — ответил Поль. «Рядом с Парижем?» — спросила Маргарет. «В Британии». «Так вы уезжаете?» — с грустью спросила я. Официант принес наши бифштексы с жареным картофелем, но мне уже не хотелось есть, и я лишь ковырял тарелки. После ужина Маргарет поблагодарила Поля и поймала такси а он в мягком свете уличных фонарей проводил меня до дома. Я не знала, следует ли мне идти быстро, как обычно, или приноровиться к его шагу. Я не знала, сунуть мне руку в карман или просто опустить, чтобы он мог ее взять, если захочет. Поднимаясь по ступеням, я гадала, наклонится ли он ко мне, соприкоснутся ли наши губы, смогу ли я вдохнуть его, как воздух. Но на площадке он не придвинулся. Я скрыла разочарование, наклонив голову, чтобы найти ключи, затерявшиеся на дне моей сумки. Когда я пыталась вставить ключ в замок, Поль коснулся моего запястья. Я застыла. «Я хотел пригласить вас погулять», — сказал он. «Да». «А потом ваш отец предложил мне работу». Я уронила ключ. Я понравилась Полю из-за папа. Какой же дура я была, явившись к нему в участок. Меня замутило. Нужно было перешагнуть порог и захлопнуть дверь между нами. Я наклонилась, мои пальцы коснулись ключа, но поле оказался проворнее. Он одной рукой схватил ключи, другой — мой локоть. «У меня достаточно знаний», — продолжил он, заставляя меня выпрямиться. «Если честно, мне нужно повышение, чтобы иметь более достойные средства». Я уставилась на маленькую голубую пуговку на его рубашке. «Поздравляю. Когда приступаете?» Я отказался. «Отказались?» Мне не хотелось, чтобы вы усомнились в моих чувствах. Моё сердце расцвело, а пуль прижался губами к моим губам. Сначала мои губы сжались, как у какой-нибудь старлетки в кино, а потом раскрылись перед лаской его языка. Когда Поль поднял голову, я уставилась на него в изумлении, чувствуя, что в процессе этого томного поцелуя я могла бы свалиться прямиком в текст «Грозового перевала» Эмили Бронте. В день взятия Бастилии, когда я пришла в квартиру Маргарет, дворецкий проводил меня в гостиную, где на меня уставились портреты высокомерных мужчин. Испуганная, я направилась к стоявшему в углу роялю размером с папин автомобиль. Мои нервные пальцы коснулись клавиши, взяв несколько нот. Никто из моих знакомых не имел дворецкого или рояля. Это были элементы романов, а не реальной жизни. Из окна я видела церковь с позолоченным куполом, ту, в которой похоронен Наполеон. Да уж, соседи здесь были важными. Дома мы редко открывали окна, потому что с вокзала постоянно летела угольная пыль. Низкие потолки делали нашу темноватую квартиру уютной в хорошие дни и мрачной в плохие. Окно моей спальни выходило на здание напротив, в десяти футах от нас, и я прекрасно видела белье, сохнувшее над ванной мадам Фельдман. Солнечные светы, прекрасные виды были просто роскошью. Маргарет совсем не была такой уж робкой, как мне казалось. «Мы заставили вас ждать». «Кристина ни за что не хотела вылезать из ванны», — сказала Маргарет, державшая на руках дочь. Малышка спрятала лицо в воротник блузки Маргарет, и я видела только влажные кудряшки. «Мы с тобой встречались на часе чтения», — напомнила я Кристине. «Это мое самое любимое время за всю неделю». Она вскинула голову. «Мое тоже». За Кристиной пришла няня, и я следом за Маргарет отправилась через ее спальню в гардеробную которая оказалась размером с кабинет мисс ридер вдоль одной стены висели дневные платья из модных домов вдоль другой вечерние и каждое стоило пожалуй больше моего годового жалования трудно было поверить что одна женщина может иметь такое их количество и уж конечно невозможно было не разенуть рот какие краски яблочно красное сливочно белое цвета лакрица я не могла удержаться от того чтобы потрогать каждое платье «Почему бы вам не примерить какое-нибудь?» «Ох, не знаю». Я не могла выбрать, и Маргарет сама подала мне черное платье. Я приложила его к себе и закружилась по гардеробной. «Идемте», — позвала я Маргарет. «Чего вы ждете?» Она сдернула с вешалки зеленое платье и присоединилась ко мне. Я стала напевать песенку «Эдит Пиав, и Маргарет тоже запела. Мы кружились, пели и хихикали, но, наконец, выдохнулись и упали на скамейку под шелковыми платьями. «Я помешал», – мужчина говорил на английском с сильным французским акцентом. Его тонкие черные усы могли бы поспорить с провокационными усами Сальвадора Дали. «Мы с Маргарит встали, и она нас познакомила. Приятно познакомиться», – сказал он мне. Это был стилист Маргарита. Из-за важной клиентуры в светских хрониках его называли «королевским мастером». Он не спрашивал своих клиентов, чего они хотят. Он сам знал, что именно должно быть сделано. Я предложила Маргарет скучные дни разборки книг, а она взамен познакомила меня с самым популярным в Париже стилистом. Маргарет заставила меня примерить черное платье, чтобы ее горничная смогла подогнать длину, а потом усадила перед туалетным столиком в стиле арт-деко. оль чудесный парень!» — сказала она, когда месье Зет принялся за мои волосы. «Вы думаете, у нас с ним найдется много общего?» «Он полисмен, а я... ну, это я». Лоуренс и его приятели из Кембриджа умеют декламировать сонеты, но это не значит, что им хоть что-то известно о любви. Поля явно готов заботиться о вас, а это намного важнее, чем его служба или книги, которые он читает. Мне бы следовало сказать, что я ценю ее слова, но месье Зетт начал массировать мою голову, и я отдалась наслаждению. Я и не осознавала, насколько была встревожена расцветавшим чувством к Полю. Болезненная отстраненность реми тем, что отец забывал о нас из-за своей любовницы, пока это напряжение не растаяло. Когда маман подстригала мне волосы, ее расческа бестремонно прорывала сквозь путаницу. Месье Z проникал в мои пряди, как горячий нож в масло. Моими волосами впервые занялся профессиональный мастер, и я была зачарована тем, как ловко месье накручивает волосы на горячие щипцы, создавая море легких волн. Когда он закончил, красиво взмахнув руками, воскликнув "Валя", Маргарет заявила. «В точности как бэт Дэвис. Вы способны любую женщину превратить в роковую». Когда мисс Зет укладывал волосы Маргарет в затейливый пучок на макушке, она спросила меня. «Как вы думаете, у мисс Ридер есть кавалер?» «На празднике в библиотеке ее сопровождал посол». Говорят, Билл булет мастер переговоров, но слишком любит флиртовать. Я знаю одного норвежского консула, который отлично подошел бы ей. Я посоветую ему записаться в вашу библиотеку. Ему придется встать в очередь. Когда месье Зет завершил прическу Маргарет, она, не глядя в зеркало, посмотрела на меня. «Что вы думаете?» «Потрясающе!» — искренне воскликнула я. «Во всех отношениях!» Маргарет порозовела, а я подумала, давно ли она в последний раз слышала комплименты. «Лоуренс заново вас влюбится!» сказала я. «Едва ли. Он очень занят. Слишком занят, чтобы сказать вам, как вы красивы?» «Не все видят меня так, как вы». Она встала, так и не глянув в зеркало. Маргарет надела зеленое платье без бретели и подала мне укороченный для меня туалет. Шелк скользнул по моей коже, это было совершенно не похоже на колючую шерсть, которую я носила зимой, или жесткий летний лен. Она застегнула на мне молнию, И я, увидев свое отражение в зеркале, на мгновение задохнулась от восторга. Мои собственные платья висели на мне мешком, а это обхватило мою талию, подчеркнуло бюст. Я даже не подозревала, что он у меня есть. И хотя я твердила себе, что лифт слишком тесен, но понимала, что на самом деле холодное чувство, сжавшее мои ребра, было завистью. У Маргарет было так много всего, а у меня так мало. «Я сегодня впервые наслаждаюсь сборами на прием в Париже», сказала Маргарет, «и надеюсь, вы еще не раз придете. Туалеты и вызов визажиста на дом. Пожалуй, я так привыкну к роскоши. Но повторное приглашение Маргарет растворило водоворот зависти. Когда мы неспеша вышли в холл, чтобы присоединиться к Лоуренсу, шел к моего платья, чувственно шептал мне «да-да-да», лаская лодыжки. «Мне хотелось, чтобы меня увидел Поль». Лоуренс развалился в кресле наполовину скрытой газетой. Маргарет рядом со мной тихонько откашлялась. Он отложил Геральт. Темные ресницы затеняли его зеленовато-голубые глаза. «Бог ты мой, как же он был хорош в смокинге!» «Вы ошеломительны!» Он встал и поцеловал мне руку. Я ожидал, что он поцелует Маргарет, но Лоуренс продолжал смотреть на меня, не отпуская мою руку. «Если бы я не был женат...» Он пошевелил бровями, и я хихикнула, полностью зачарованная им. «Вы, случайно, не знакомы с мистером Прайс Джонсом?» Спросила я, желая показать, что и я тоже знаю кое-кого в избранных дипломатических кругах. «О, этот человек — легенда. Он составил протокол о франко-британских отношениях и ни разу не проигрывал в дебатах с 26 шестого года. А вы откуда знаете его?» «Он один из наших постоянных читателей». С гордостью сообщила Маргарет. Лоуренс все еще смотрел на меня. С вашей стороны очень мило позволить ей поиграть в библиотекаре. Маргарет рядом со мной напряглась. Это заставило меня вспомнить строки из «Их глаза видели Бога». А потом она накрахмалила и отутюжила свое лицо, превратив его в то, что люди хотели видеть. Она ни во что не играет. Возразила я, выдергивая ладонь из его руки и обнимая Маргарет за талию. Маргарет вполне компетентна. В атмосфере что-то изменилось. Лоуренс из обаятельного превратился в снисходительного. Маргарет одеревенела. Я вспомнила совет, который Маман дала как-то кузине Клотильде. «Продлевай ухаживание как только можешь. Стоит выйти замуж, и все изменится». Похоже, Маман имела в виду как раз вот это. «Ты прекрасно выглядишь», — Маргарет произнесла это так, словно прочитала строчку из надоевшей пьесы, в которой ей давно не хотелось играть. «Ты тоже», — рассеянно откликнулся он, глядя на карманные часы. «Поедем? Шофер уже ждет». В резиденции британского посла в ослепительном свете люстр драгоценности женщин ошеломляли, а джентльмены, как и Лоуренс, были в черных смокингах. О таком приеме я могла лишь мечтать». Я умирала от желания услышать о местах, которые видели другие гости, о книгах, которые они читали. Оставив нас, Лоуренс поспешил к какой-то пошногрудой брюнетке. «Если бы вы не были счастливы в браке, я бы вас похитил». «Дорогой, не позволяйте ничему вас останавливать». Она погладила его по груди, как будто Маргарет здесь и не было. «Это злобный круг». Слова Маргарет об обществе дипломатов теперь стали мне понятны. Она нахмурилась, глядя на Лоуренса, зляясь на него за то, что он так унижает Маргарет, зляясь на себя за то, что поддалась его стандартной лести. «Не позволяйте ему портить вам вечер», — Маргарет махнула в сторону плотной Матроны. «Это жена консула», — она в ответе за потерянные души. И тут же окликнул ее. «Миссис Дэвис, рад вас видеть. Спасибо вам за совет посетить американскую библиотеку». «Вы стали лучше выглядеть», — Тепло откликнулась Матрона. «А вы знакомы с моей новой и самой замечательной подругой?» «Один друг может изменить все», — сказала миссис Дэвис. «Да, мы встречались на лекциях профессора Коэн». Я не знала, что миссис Дэвис была неофициальным, но жизненно важным представителем дипломатического корпуса. И теперь наблюдала за тем, как она лично приветствовала каждого вновь прибывшего. «Какая вы хорошенькая!» сказала она чрезвычайно бледной леди, которая буквально расцвела от ее комплимента. «Как вы тут, привыкаете?» спросила она какую-то одинокую итальянку, нервно оглядывавшуюся вокруг. «Франция — это мечта каждой женщины, но на самом деле к ней нужно присмотреться». «Нельзя позволить Гитлеру пройти с боями через всю Европу», громко заявил мистер Прайс Джонс, и его мнение прокатилось эхом по всему бальному залу, как это случалось в библиотеке, когда они спорили с Денарсиа. «Мы должны объединиться и сражаться». «Он что, не понимает, что это бал?» — спросила я. «В последнее время он говорит только о войне», — ответила Маргарет. «Вы на прошлой неделе видели Ателла? – спросила миссис Дэвис. Несколько гостей заговорили одновременно, радуясь возможности обсудить что-то, кроме войны. Как это странно, видеть Шекспира во Франции. Очень странно. Бедняжка Дездемон. Французская армия сейчас сильнее, чем когда-либо прежде. Вот что говорит генерал Вейган. А генерал Вайс утверждает, что военно-воздушные силы Франции лучшие в Европе. Нам не о чем беспокоиться. Но мы должны создать альянс. настаивал Лоуренс. Италия всегда была нашим союзником. Но Муссолини подписал договор с Гитлером. «Кто-нибудь знает хорошего портного?» «Вам просто нужно пойти к Женевьев. Эмма Джейн Кирби так и сделала, ее платье просто роскошно. «Можете поверить, что Эмма флиртует с человеком втрое старше ее?» прошептала Маргарет, глядя на светловолосую красавицу. «Должно быть, он чудовищно богат». «А старый козел просто глаз с нее не сводит», ответила я. «Молодой Лоуренс прав», провозгласил мистер Прайс Джонс. Нам необходимо проявить внимание к тому, что происходит вокруг нас. Ерунда. Мы должны успокоить Гитлера, возразил посол. Старый дурак. Пробормотала Маргарет. Безответственная глупость. Взревел Лоуренс. Шампанского! Воскликнула жила консула. Подавайте шампанское. Фантастика. Последний раз я пила шампанское на Новый год. Захлопали пробки. Символ праздника. Мой самый любимый звук в целом мире. Слуги закружили по залу, предлагая бокалы. Мне подали его на серебряном подносе. Пузырьки поблескивали в бокале. Ледяной ручеек скользнул по горлу. Я была так ослеплена, что забыла о безобразном поведении Лоуренса. Забыла о ссорящихся дипломатах. Я рассматривала расистые ландшафты Тернера на стенах. Пробовала икру, которую предлагали лакеи в белых перчатках. Маргарет имела все это всегда, постоянно. И вот, благодаря ей, мне выдался один такой вечер. Я собиралась наслаждаться им. В небо взлетели огни фейерверка. Чтобы полюбоваться им, я увлекла Маргарет наружу, где мы присоединились к другим веселящимся на лужайке. Нас окружал плывущий в воздухе аромат роз. Высокие каменные стены скрывали от нас город. Величественная резиденция сияла освещенными окнами. А наверху искры света взлетали в воздух потом шипели рассыпаясь меня пропитывала дымка счастья и все тревоги из за войны реми и папа или поля сразу забылись